И зол ужасно. Притом же знай к моей беде, В его чудесной бороде таится сила роковая, И все на свете презирая, Да коли борода цела, Изменник не страшится зла.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 Меж нами ссора закипела, И было, признаюсь, о чем. Вопрос: кому владеть мечом? Я спорил, Карло горячился, бронились долго. Наконец, уловку выдумал хитрец: Притих и будто бы смягчился. Оставим бесполезный спор.